но оно всегда достигает своей цели. Это завтра, пользуясь Веллингтоном, делает из Фуа, бывшего всего только солдатом, оратора. Фуа повержен на землю у Гугумона и вновь поднимается на трибуне. Генерал наполеоновской армии Максимириан Фуа, раненый в сражении при Ватерло, при реставрации вошел в палату депутатов